Восставшие земли. Зейлонд. Секунда, вторая, третья. Я начала паниковать. Неужели поздно? И я застряла где-то в магическом пространстве. Но вот снова замаячили искорки врат, и я вышла в неизвестность. Темнота хоть уже и не была абсолютная, но каменная и пустая встретила меня по ту сторону. Я инстинктивно присела, чтобы не получить стрелу в грудь, и огляделась. Какой-то ритуальный зал или пещера. Блеклые пятна впереди и звук удаляющихся шагов дали понять, где выход. И я, выхватив на всякий случай засидевшегося в ножных танга, побежала за тем, кого желала сейчас убить. Наверное, впервые в жизни никогда у меня еще не было такого желания. Никто не заслуживает смерти, думала я. Пока на моих глазах так легко отняли жизнь моей подруги. Он заслуживает. Он сам напросился. Сердце подпрыгивало в груди. Хотелось плакать, кричать, бить кулаками в стену. Но ничего из этого не могло бы вернуть Диандру, и даже то, что я найду ее убийцу и поквитаюсь с ним, ничего не изменит. А я могла бы это остановить. Я могла остановить. Если бы только не струсила, если бы только не думала в тот момент о себе, если бы только хоть на секунду представила, что в опасности все, кто рядом со мной, что все смертны в этом мире, так же, как и в моём. Я испугалась. Опять не сделала всего возможного, опять облажалась. Пробегая вдоль каменной стены, я все таки ударила по ней кулаками. Боль собственной ошибки обожгла сильнее страха, сильнее потери. Я неслась по коридору, ослепленная и одурманенная болью, не соображая, где нахожусь. Все каменные туннели похожи как один. Была ли я здесь раньше? Та ли это подземная кишка, что вывела меня из дома Адэйра, где я очнулась в первый день моего пребывания во Львое? Вскоре я увидела слабый свет, а когда ветер ударил мне в лицо, И я выскочила на открытый каменный берег и, оглянувшись, увидела за своей спиной замок. Я поняла, что оказалась в Зиелонде, и с горечью осознала, что город захвачен противником. Как иначе можно было бы объяснить, что колдунья открыла в него мерцающие врата? Очередной резкий порыв ветра принес с собой разноголосые крики, и я стала карабкаться по камням на возвышенность чтобы понять, что происходит. Белая коса мелькнула впереди и скрылась в расщелине. Яра! Яра заорала я, сжимая кулаки так, что ногти пронзили кожу. Яра! вырвалась у меня вместе с рычанием и хрипом. Ноги подкосились. Убийца, простонала я, оседая. Кто-то грубо схватил за рубашку и встряхнул меня. Мира, Виир! Макмор в потертой, расстегнутой куртке со сбившимися в колтуны волосами слабо походил на того, с которым мы были знакомы. Он кому-то подал непонятный знак. Я огляделась, но никого не увидела. Прижавшись, как ребенок, я обняла второго по стратегии за талию. Она убила Киандру. Похоже, я сорвала голос и смогла только шептать. Борола в глаз Мне жаль. Кто она? «Яра из Цитадели. Я отстранилась и подняла на Виера глаза. Что происходит? Мы, можно сказать, захвачены, с грустью в голосе сказал Макмор. Где Дарен? Идём. Он потянул меня за руку. Из за скалистых городских ограждений доносились крики, ляск, грохот, треск и ещё масса неопределенных звуков складывающихся в мелодию хаоса. Мы, прыгая по камням, обогнули острый мыс, и слова более не понадобились. Моё зрение, даже в сумерках, прекрасно различило черный корабль фаморов. огромный корабль с серебряной ладьей на парусах, и маленький в сравнении с ними кораблик с зелеными парусами, не иначе как принадлежащий колдунье. Он парил в воздухе, И молнии вспышками озаряли весь этот дожути да блестящий пейзаж. Корабли совета белыми чайками разлетелись в стороны и становились меньше и меньше. Они уходят. Скоро всем придется уйти. Вир указал рукой на северо-восток. Откуда вдруг там взялись горы? О, боже, прошептала я и инстинктивно приложила руку к груди туда, где в трудные моменты привыкла нащупывать сердце мононана. это были не заснеженные вершины, это наступали, покрытые белой пеной волны. Владыка моря явился. Эльфы тоже заметили надвигающуюся беду. Они сходились к берегу и с непониманием смотрели, как росла и спешила обрушиться на берег, ломая все, что станет на ее пути. Стихия Унося в море все без разбора. Это конец, сказал Виир. Мы не нужны туда, ответила я без особого понимания, скорее интуитивно. Боюсь, сейчас это невозможно. Не знаю, сколько времени у нас есть. Волна идет очень быстро. Все это поняли. Кто-то закричал первым, и началась паника. Я опустилась на колени и зашептала заклинание. Игнорируя вопросы Вира, камень судьбы встретил меня как свою и уж больше не вдавался в подробности, а сразу спросил: "Готов ли ты пожертвовать, опутник?" "Да", выдохнула я. "Тот миг настал. Я принимаю жертву. Лишь стоит силе вырваться на волю, судьба твоя тогда уж не помедлит, и жизнь твоя в мгновение решится" камень пропел последние слова и замолчал остывая под моей ладонью я прочитала слова возвращения и оглушительный грохот заставил меня заткнуть уши что не на скалистом утёсе лежала я а на корабельных досках залитых водой кто-то споткнулся об меня выругался я отползла в сторону чтобы осмотреться кругом стоял полумрак фаморы, эльфы, мечи, топоры. Все смешалось. Скрежетало и звенело, рубило и пронзало, кричало и кряхтело. У меня затряслись руки. Я покрутила головой, насмотрела нескольких сияющих в рыбьей чешуе воинов, представила темный взгляд Дарина, его сильные руки, холодную улыбку, будто вдохнула его силу. И фаморы попадали кто на колени, кто на бок, кто лицом вниз. Эльфы, что дрались с ними, переглядывались, а потом заметили меня. Кто-то выкрикнул мое имя. Но я должна была сделать еще кое-что. Я знала, где искать короля, и не ошиблась. Он стоял на верхней палубе и смотрел на меня. Поймав мой взгляд, нахмурился. Я выставила ладони, нащупала незримую цепь, что удерживала корабль. Фамор заподозрил что-то и поднял руку. Его губы приоткрылись, раздался беззвучный приказ. Во мне вспыхнуло пламя, ладони ощутили удар и словно мяч отбросили его. Король отпрянул. Теперь уже голосом отдал команду. Искры, треск стон деревянной обшивки, и наш корабль закачался, и рванулся вперёд. Фамуры закричали и бросились к хлипкому мосту, ведущему на чёрное судно. Только теперь я почувствовала, что Дариан трясёт меня за плечи и что-то кричит. Разворачивает к себе лицом, смотрит в глаза. Взгляд обеспокоен, но не холоден, а наоборот, горяч, такой, каким я его люблю. Он всё ещё он. Весь мокрый, на лице блестят капли пота. В руке меч. Он дерётся как эльф. Но даже если можно победить Фомора и Колдунью, Мананана ему не победить. Бросаюсь на шею, целую в губы, обхватывает меня, прижимает. Смогу ли я совершить то, для чего была у камня судьбы? Должна. Отпускаю Дариена, в последний раз ласкаю его лицо. "Прости", говорит он. "Так надо, Дариен", шепчу я представляя, как он говорил, что может сделать меня марионеткой. От мысли, что сейчас я делаю его таким, мне становится страшно. Закрой глаза. Он подчиняется. Поворачиваюсь и смотрю на корабль, зависший в воздухе. Чайна стоит к нам спиной. Призраки окружили ее. Волна надвигается. Корабль Дариан приближается к колдунье. Корабль должен остановиться. это не его битва. Толчок, скриги, возня, шорох. Паруса опадают. Капитан кричит Дарину с мостика. Мне нужно подняться. Ноги теряют опору. Поднимаюсь и иду прямо по воздуху туда, где сияет на фоне чернеющего неба фигурка колдуньи. Призраки расступились. Чиина повернулась, и глаза ее расширились от удивления. Белая ладонь заискрилась. Я не испугалась, только подняла руку в ответ. Сердце Мононана принадлежит мне, сказала я, и в то же мгновение не успела Чиинана расхохотаться, как амулет выскользнул из ее руки и оказался в моей ладони. "Нет!" зарыла колдунья и осыпала меня молниями. Но сила, которая бушевала внутри, сделала меня неуязвимой. Молнии падали, не долетая до цели. Я чувствовала, что пылаю и глубоко дышала, чтобы не вспыхнуть. Разжала пальцы. Сердце монанана светилось кроваво-красным и больше не было камнем. Оно неторопливо пульсировало, как живое. И я, поднеся амулет к губам, зашептала: О, мананан, маклир, владыка моря, тебе подвластна сила всех течений, тебе подвластны волны, даже ветер, и шторм, и штиль вовек тебе подвластны. Но никогда тебе не быть слугою того, кто только гибели желает. Всему живому в мире, что хранишь ты и омываешь водами своими. Амулет все еще подрагивал в ладони. Но когда я подняла глаза, то увидела, как волна, поднявшаяся до уровня немного не мало Эйфелевой башни, оседает, отступая в море. Цина накрутила руками, точно собиралась вызвать смерч, но вместо смерча ко мне слетались со всех сторон дымовыми сгустками призраки. Они окружили меня и все плотнее сжимали кольцо шипели и искрились в наступающей тьме, тянули свои длинные, как пальцы, к свежему запаху моря и озона, примешивался запах сырой затхлости. Призраки лишились плоти, но не избавились от вони подземелья, в котором зарождались повеления драконьей тени. Между тем ветер стихал, как и шум грохочущих об каменный берег волн. А вот у меня в груди разрастался пожар Я подпустила полчища призраков еще немного ближе. Вдохнула, представила желтые глаза и тотчас позволила пламени вырваться из меня, как из расколовшегося сосуда. Призраки с визгом и шипением растворились в воздухе, насыщая его запахом гари. Чайнана кипела от ненависти. Искры так и плясали на ее руках. Глаза пронзали ледяными стрелами. Лицо вытянулось Колдунья подняла руки. Разряды метались между ними. Интересно, она прикидывала, как лучше пробить мою броню, или собирала всю мощь, чтобы ударить, так ударить. Сивана, макотразитель. Я будто вновь сжала ее руку, как тогда возле сада. И в момент, когда Чинана выкрикнула какую-то убойную авада-кедавру, и вспышка озарила ночное небо до самого Зиелонда, Я вссмотрелась в карие глаза девушки из восставших земель, преданной и смелой. Краткий скрик последовал за молнией. Белый лепесток, каким мне показалась фигура колдуньи, осел на палубу. Я хотела спуститься к ней, но стоило подумать, что все закончилось, как перед глазами потемнело, и я оказалась на том месте, где мое сознание покинуло тело и отправилось к камню судьбы. Море уже успокоилось, а со всех сторон к нему толпами сходились эльфы. К причалу подходил корабль, и только тогда я разглядела его имя Малыш Лир. Увидев Дариена, взлохмаченного и уставшего, я протиснулась к нему сквозь восхищенную публику и протянула руку, раскрывая ладонь. "Кажется, это ваше, правитель". Он долго смотрел, то на меня, то на сердце Мононана. Да, это мой амулет. Где ты его взяла? Нашла, коротко бросила я и сжала губы, чтобы только не расплакаться. Как тебя зовут? Мои губы задрожали. Я смотрела в глаза любимого и радовалась, что хоть он меня и забыл, я продолжаю любить его. Я всегда буду его любить. Мирослава, с трудом выдавила я. Благодарю тебя, Мирослава. Вот возьми это в знак благодарности правителя Зилонда и восставших земель, сказал он, снимая с указательного пальца перстень и протягивая его мне. Не знаю, что произошло, добавил он, озираясь вокруг. Но кажется, все позади. Дарин улыбнулся широко и свободно. О чем еще можно было мечтать? Я сжала в кулаке его подарок, кивнула и растворилась в шумной, на перебой обсуждающей уединенной толпе. Никто не понял, что произошло. Никто не помнил, как я победила Чайнану и вернула свободу Владыке моря. Птухаил еще не коснулся воды первым розовым лучом. Когда, не дожидаясь рассвета, я выехала за ворота Зилонда и направилась в сторону леса.